глава двадцать седьмая «Я не люблю тайн. Другие ребята любят, а я не люблю. Даже не люблю книг с таинственным сюжетом. Все равно в конце все раскрывается. И обычно сразу смотрю в последние страницы. Читать после этого становится неинтересно. Книги еще туда-сюда. А вот таскать в себе всякие тайны терпеть не могу». Это придаёт человеку оттенок скрытности, неискренности. Например, я иду с Майкой по улице, мы с ней откровенно обо всём разговариваем, и вместе с тем я от неё что-то скрываю. Неудобно и неприятно. Тем более, что Майка Комсорг, скрывать от неё такое дело вообще неправильно. Когда я иду с Майкой по улице, улица другая, не такая, как обычно. Может быть... От того, что мы с Майкой ходим по улице только в хорошую погоду, а в плохую сидим дома. Возможно, потому что все смотрят на Майку, какая она красивая, а заодно смотрят на меня. Мы оказываемся в центре внимания, и я чувствую свою особенную ответственность. На улице хватает и нахалов, и грубиянов, которым ничего не стоит толкнуть человека и даже не извиниться. Не знаю. Факт остается фактом. Когда я иду с Майкой, улица солнечнее, люди приветливее, все как-то веселее и смешнее. Тем более, что на улице мы играем в одну игру, разбираем всякие нелепые названия. Например, магазин «Культ товары». Что это значит? Культурные товары? выходят в других магазинах товары не культурные? И могут ли товары сами по себе быть культурными или некультурными? Или вот еще. им пошив». Я всегда думал, что приставка «ин» от слова «инвалид». Артель инвалидов шьет платье. Оказывается, ничего подобного. Приставка «ин» от слова «индивидуальный». Довольно нелепо. Мы шли к Наталье Павловне. Нас послал к ней главный инженер. Практика кончалась, и он просил ее зайти на автобазу обсудить вопросы. Какие вопросы, он не сказал. Майка вызвалась передать его просьбу Наталье Павловне. «Я вызвался проводить Майку». Наталья Павловна жила в конце нашей улицы, а наша улица одна из самых длинных в Москве, а может быть и самая длинная. Специальный автобус ходит по ней из конца в конец, от станции метро до новой заставы. Как и мы, Наталья Павловна жила в новом доме. Но мы переехали сюда... из разных районов Москвы, а Наталья Павловна жила здесь и раньше, в деревне, которая была на этом месте, и преподавала в школе, вместо которой теперь построена наша школа. Майке все это казалось очень значительным. То есть то, что нет больше деревни, где жила Наталья Павловна, нет ее дома, нет ее школы, а сама Наталья Павловна есть, живет здесь и по-прежнему преподает. только живет в новом доме и преподает в новой школе. «Ничего уже нет, а человек остался. Согласись, в этом что-то есть», — говорила Майка. «По правде сказать, ничего особенного я в этом не видел. Старые дома и старую школу снесли по плану. Вместо них построили новые. Ясно, что люди остались. Куда они могли деться? Но Майка в самых, казалось бы, незначительных вещах всегда находила глубокий смысл. А я не люблю философии, у меня от нее голова болит. А Майка, пусть философствует, я ей не мешаю. Я промычал в ответ что-то одобрительное. «Представь», — продолжала Майка, «что через много-много лет этого не будет». Она обвела рукой улицу. «А будет что-то другое. Придут новые люди, и только мы сохранимся от тех далеких времен». Я удивился. Что здесь может быть другое? Я к примеру говорю. Допустим, новые дома. Эти дома еще очень долго простоят, возразил я. Я понимаю, но тем удивительнее жизнь Натальи Павловны, на глазах которой произошла такая разительная перемена. При ней были деревянные дома, сказал я. Не дома, а избы. Снести их ничего не стоило. А разве такие громадные каменные дома будут сносить? Майка сказала, «Меня интересует философская сторона вопроса». Я согласился, что с философской стороны это правильно. Но так как я не хотел больше философии, у меня от нее уже начинала болеть голова, я сказал, «Метро будут тянуть до Бурцева». Бурцево – в прошлом подмосковное село, а теперь большой промышленный город. Я читал в газете, что метро сначала дотянут до конца нашей улицы, а потом и до Бурцева. В результате Бурцева сольется с Москвой. «Это будет здорово», — сказала Майка. Мне нравилось, что Майка реагирует на все новое. Другие девчонки не реагируют, а она реагирует. Я тоже реагирую. Мне приятно, когда что-нибудь строят. Не знаю почему, но приятно. Новый дом, новый магазин. Новая мостовая, деревья, новая станция метро, новая автобусная линия. В этом новом доме буду жить не я. Может быть, я ничего не куплю в этом новом магазине. Но то, что они новые, что раньше их не было, а теперь есть, доставляет мне удовольствие. И Майке тоже. А то, что она немного пофилософствует, ничему в сущности не мешает. Наталья Павловна сидела за столом, и правила тетради. Она преподает литературу в вечерней школе рабочей молодежи. Майка бывала у Натальи Павловны и раньше, а я не бывал. Как-то не приходилось. Но я бывал дома у других учителей, и сейчас у Натальи Павловны я почувствовал то же самое, что чувствовал у них. Дома учитель выглядит совсем по-другому, похож не на учителя, а на самого обыкновенного человека. Даже как-то странно видеть его в домашней обстановке, в окружении таких будничных предметов. Буфет, комод, большой стол посередине, гнутые стулья, старенький диван. Странно и немного грустно. Может быть, потому что эти вещи такие же старенькие, как и сама Наталья Павловна. В наших домах жильцы, въезжая, стараются привозить новую мебель, а у Натальи Павловны вещи старые, старомодные, Наверное, те самые, что были у нее раньше, когда здесь была деревня. Мы рассказали Наталье Павловне, какое горячее участие принимают все в восстановлении нашей машины. Наталья Павловна очень этому обрадовалась и стала угощать нас чаем. И когда я пил чай с конфетами «Сливочная коровка», которые я люблю больше любых других самых шоколадных конфет, все здесь показалось мне гораздо уютнее, чем в первую минуту. Все у Натальи Павловны было под рукой, никуда она не уходила. Нам с Майкой захотелось есть, и мы съели почти целую коробку овсяного печенья. Я его, между прочим, тоже очень люблю. «Сережа, что за заявление ты подал директору?» – спросила Наталья Павловна. Я рассказал. Майка с удивлением смотрела на меня. Она ничего про это не знала. Ей понравилось, что я добивался справедливости. «Да, Зуев!» – вздохнула Наталья Павловна. «Он ведь у меня учился!» Мы понимали, что Зуев когда-то был школьником, но представить себе это было очень трудно. Такой пожилой небритый человек учился у той же Натальи Павловны, у которой теперь учимся мы. «У него погибла семья», – печально проговорила Наталья Павловна. «После войны подорвались в поле на немецкой мине». Два мальчика. Жена его тогда тяжело заболела и до сих пор в больнице. И потому, как Наталья Павловна сказала это, мы поняли, что жена Зуева находится в психиатрической больнице. Меня только удивляет, почему люди стесняются говорить об этом прямо. Ведь ничего позорного в этом нет. «Он очень хороший мастер», — сказал я. «Да», — подтвердила Наталья Павловна. Сергей Сергеевич уходит на пенсию, и на его место, по-видимому, пригласят Зуева. Сергей Сергеевич заведовал школьными мастерскими. Я очень обрадовался тому, что Зуев будет работать в нашей школе. Самое главное, у него есть подход к ребятам. Его рекомендовал директор автобазы, сказала Наталья Павловна. После того, что Наталья Павловна рассказала о Зуеве, Мне стало еще обиднее за него, и я заметил. Сначала выговор объявляют, потом рекомендуют. Наталья Павловна сказала. «Игорь, вот кто меня беспокоит больше всего». Я вытаращил глаза. «Неужели Наталье Павловне все известно? Откуда?» «Ничего ему не дала практика», – грустно продолжала Наталья Павловна. «В цех надо было идти!» Из всех работ на автобазе ему досталась именно та, которая ему не должна была достаться. Я проглядела. Но и класс виноват. Не работает коллектив с Игорем, не воспитывает. Вот это здорово! Выходит, мы же виноваты. Плохо воспитывали. Попробуй воспитай его. Майка сказала. Коллектив коллективом, а каждый тоже должен отвечать за себя. они заговорили о воспитательной силе коллектива. Наталья Павловна приводила всякие примеры. Примеры сами по себе довольно убедительные, но как только я мысленно применял их к Игорю, они сразу становились неубедительными. Но я молчал. «Если я заспорю об Игоре, то могу случайно проговориться и разгласить тайну, а ведь я обещал ее хранить».